Единственное средство. пропо процесса петербургского общества взаимного кредита. Было время, когда кассиры грабили и наше общество. Страшно вспомнить. Они не обкрадывали, а буквально вылизывали нашу бедную кассу.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 Новый галстух, пенсне. Вчера на именины приглашал. Что-то есть. Богу стал чаще молиться. Надо полагать, совесть нечиста. Сообщили свои сомнения его превосходительству. «Неужели и десятый окажется каналией?» — вздохнул наш директор. «Нет, это невозможно. Человек такой нравственный, тихий».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 — Извольте. — Очень хорошо-с, — бойко ответил кассир. — Сколько угодно-с. Начали считать. Считали, считали. И не досчитались 400 рублей. И этот, десятый, ужасно. Это во-первых. А во-вторых, если он в неделю прожрал столько денег то сколько же украдет он в год? В два? Мы остолбенели от ужаса, изумления, отчаяния. Что делать? Ну что, под суд его? Нет, это старо и бесполезно. Одиннадцатый тоже украдет, двенадцатый тоже. Всех не отдашь под суд. Вздуть его! Нельзя обидеться изгнать и позвать вместо него другого. Но ведь одиннадцатый тоже украдет. Как быть? Красный директор и бледные мы глядели в упор на Ивана Петровича и, оперся о железную решетку, думали. Мы думали, напрягали мозги и страдали. А он сидел и невозмутимо пощелкивал на счетах. «Точно не украл!» Мы долго молчали. «Ты куда девал эти деньги?» Обратился к нему, наконец, наш директор со слезами и дрожью в голосе. «На нужды, ваше превосходительство!» М -м -м. «На нужды! Очень рад! Молчать! Я тебе...» Директор прошелся по комнате и продолжал...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 «Женский пол любишь, что ли?» Иван Петрович улыбнулся и сконфузился. «Ну, понятно», — сказал директор. «Кто их не любит?» «Это понятно. Все грешны. Все мы жаждем любви», — сказал какой-то философ. «Мы тебя понимаем. Вот что. Если ты так уж любишь, то изволь. Я дам тебе письмо к одной. Да на хорошенько!» Езди к ней на мой счет, хочешь? И к другой дам письмо, и к третьей дам письмо. Все три хорошенькие, говорят по-французски, пухленькие. Вино тоже любишь. Вина разные бывают, ваше превосходительство. Лиссабонского, например, я и в рот не возьму. Каждый напиток, ваше превосходительство, имеет, так сказать, свое значение. Да ладно, не рассуждай. Каждую неделю буду присылать тебе дюжину шампанского. Жри! «Но не трать ты денег, не конфузь ты нас, не приказывай, а умоляю. Театр тоже, небось, любишь?» И так далее. В конце концов мы порешили, помимо шампанского, абонировать для него кресло в театре, утроить жалование, купить ему вороных, еженедельно отправлять его за город на тройке. Ну, все это в счет общества. Портной сигары, фотографии, букеты бенефицианткам, меблировка тоже общественная. Пусть наслаждается. Только, пожалуйста, пусть не ворует. Пусть что хочет, делает, только не ворует. И что же? Прошел уже год, как Иван Петрович сидит за кассой. И мы не можем нахвалиться нашим кассиром. Все.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 Касса наша всегда полна. Правда, кассир обходится нам очень дорого. Но зато он в десять раз дешевле каждого из девяти его предшественников. И могу вам ручаться, что редкое общество и редкий банк имеют такого дешевого кассира. Мы в выигрыше. А посему странные чудаки будете вы, власть имущие, если не последуете нашему примеру.